Ближе к обеду в гости к Фредди и Головину заглянул Изи Веселый, занимавшийся доставкой таблеток, которые сам также потреблял в неизвестных количествах. У него всегда блестели глаза, он всегда улыбался, и оттого его прозвали Веселым. Некогда Изи тоже был кадетом и даже ухитрился закончить навигаторскую школу, однако не получил назначения на службу, поскольку никакая медицинская комиссия не могла признать его нормальным. Ему ничего не оставалось, как слегка изменить образ жизни и из чистого потребления превратиться еще и в поставщика. Однако вход в бизнес был делом нелегким, и об этом периоде у Изи Веселого в качестве напоминания остался боксерский нос, от чего он слегка гундосил. «Чуваки, что у вас за дела в районе делаются? Легавых набежало как на праздник», сообщил он, пряча в карман деньги, которые получил за очередную партию таблеток для Фредди. «Какие легавые? Ты о чем?» – уточнил Фредди. «Я тут забегал к клиентам в первой башне. Выбегаю». «А там эти орки с автоматами и в латах. Прикиньте, чуваки, в латах, как в кино». Фредди с Головиным переглянулись. «Они еще не полностью отошли после вчерашнего, а тут такие новости». «Я, значит, к вам побежал, а мне под зад бампером чуть не въехала еще одна телега с легавыми. Прямо к вам. Ну я быстрее в лифт и фить. Хорошо, что твоя партия, Фредди, последняя была, и теперь у меня с тобой ничего нет. А то бы стремно было обратно пробираться». Вывалив все новости, Гость поднялся со стула и добавил «Пойду, у меня еще сегодня стык с оптовиком. Большой человек не любит, когда опаздывают». Попрощавшись, Изя направился к выходу, но едва открыл дверь в коридор, как тут же получил такой удар, что пролетел всю маленькую прихожую, распахнул дверь в комнату Головина и там же грохнулся на пол. Фредди и Головин вскочили со стульев, не зная, какие ужасы и предполагать, когда в тесную комнатку Фредди ворвались два огромных полицейских в латах, и один для пущей острастки полоснул по стенам из автомата, отчего с них обрушились огромные куски пластобетона. Оба кадета упали на пол, прикрыв головы руками, а полицейские стали орать, чтобы все сдавались и что все окружены. «Мы сдаемся», — подал голос Фредди. «И мы тоже», — с готовностью поддержал его Головин. Следом за двумя штурмовиками в комнату вошел офицер в красивой форме и, оглядев присыпанных пылью лежавших на полу кадетов, спросил, «Кто из вас, Марк Джулиан Головин?» Фредди молчал. И Головин молчал тоже. Где-то в нем еще теплилась надежда, что если он не признается, то они просто уйдут. Однако полицейские знали, за кем пришли. «Эй, это ты, Головин?» — спросили у Фредди, и ближайший к нему штурмовик ткнул его железным сапогом в бок. «Я, Головин, только не бейте!» — воскликнул Марк, потому что не хотел получить по ребрам железным ботинком. «Встать!» — рявкнул офицер, и Головин резко вскочил. — Берите его и на выход, — приказал офицер. И тут в проеме двери показался Изи с разбитой физиономией. — Эх, братцы, но старика-то зачем ударили? — сукоризный в голосе произнес офицер. — Я не старик, — прогнусавил Изи. — Просто я зрело выгляжу. — Зрелый, перезрелый, — подвел итог офицер и, потеснев Изи, вышел из комнаты, а за ним, волоча головина словно тряпичную куклу, бочком протиснулись оба штурмовика. — На чем спалились? — спросил Изи и вытер с лица кровь. «Пока не знаю», — ответил Фредди. «Если бы взяли их двоих, это было бы понятно. Но почему одного только Марка?» Между тем в коридоре снова раздался топот. Изи едва успел отпрыгнуть в сторону, когда дверь опять распахнулась, и в комнату Фредди ворвались трое в штатском, но с пистолетами наготове. «Ты Марк Головин?» — строго спросил один из них, наводя на Фредди пистолет. «Нет». «А где он?» «Только что копы забрали». «Я же говорил, надо было тормознуть их», — воскликнул другой из троицы. «Заткнись!» — буркнул первый. Потом выхватил тонкую рацию и скомандовал. «Копов с арестантом перехватить!» «Каких именно, сэр? Они тут троих выволокли!» «Перехватывайте всех и выясняйте, кто там Марк Головин!» «Принято!» После этого трое в штатском быстро убрались, и Фредди перевел дух. А Изи отклеился от стенки и сказал. «Пойду, пока не поздно, а то и мне что-нибудь прилетит».